Глава девятая. «Он не был с нами полностью откровенным», — сказал Ромашин. «Знаю», — изрек Железовский, ушедший в размышления. «Я имею в виду его рассказ о маатанских знаниях. Он знает больше, чем изволил поделиться, а главное, начинает догадываться, как эти знания применить, иначе разбился бы насмерть при падении. Клим — мощный человечище, и я ему верю». но ему надо помогать, особенно в моменты сопротивления сидящему внутри черному. Он справится, хотя вы правы, помогать ему необходимо. Не волнуйтесь, Игнат, в нужный момент я буду рядом». Последние слова математика прозвучали хвастливо и Ромашин улыбнулся про себя, подумал, «Дай бог нашему теляте Вовка съест но вслух сказал, «Никто не знает резервов в психике человека занимающий довольно большую часть памяти Клима, а доминанта маатанской психики – равнодушие. Вас это не тревожит?» «Что?» – очнулся Железовский и добавил с великолепной самоуверенностью. «Нет, не тревожит. Пока я с Климом, ему ничто не грозит. Он уже почти научился выходить из транса без болевых синдромов и последствий, и овладение физиологией черных людей обойдется ему дешевле». Ромашин помолчал, скрывая чувства. К Железовскому он относился по-отечески, жалея иногда, что сам он не интрасенс вернемся к проблеме поиска шаламова по моим данным на земле он не появлялся во всяком случае последние четыре месяца, значит до сих пор бродяжничает по системе арелуонского метро глаза эксперта на мгновение заискрились интересом. кто знает в каких мирах он побывал Идем дальше через обломок сверхструны в систему проникнуть не удалось еще бы перебил гость Ромашина со смешком. там теперь сфера Саботини, или, как удачно выразился Джума, Эйнсов. По сути, это тоже вход, только в совершенно удивительные скрученные пространства с иной физикой и топологией. Когда-нибудь я займусь сферой вплотную. Рассчитать свой вход в метро вам тоже не удалось, ровным голосом продолжал Ромашин, остудив порыв математика. Но вход этот существует, и мы это знаем, я лично не сомневаюсь. Я тоже. И Шаламов, и Лондон пользуются им. что же нам остается? ждать появления даниила железовский отвел взгляд ромашин некоторое время смотрел на него словно оценивая возможности есть идея клим принес домой кое-какие безделушки из квартиры купавы который подарил ей шаламов так вот некоторые из них настолько необычны что я не удивлюсь если они помогут открыть дверь в аррелуонское метро не хотите проверить человек глыбо думал недолго идея неплохая вопрос только в том как отнесется к ней сам клим «Уговорим, он поймет». Железовский вдруг засмеялся. Игнат в недоумении вздернул бровь. «Как бы ни получилось, еще одна сфера Саботини», — пояснил Аристарх. «Откроем дверь, а она ведет в ад, и полезет на землю всякая нечисть». Ромашин не выдержал и тоже засмеялся. «Воображение у вас скорее лирическое, а не математическое, Аристарх. Об ужасах ада я не подумал. Итак, говорите с Климом». И когда он согласится поэкспериментировать, позовите меня. Правда, есть еще один путь. Какой? Майкл Лондон. Его сейчас тоже нет на земле, но он регулярно появляется дома. Попробуй поговорить с ним в его очередной выход. Может быть, он поможет. Вряд ли. Железовский встал бесшумно и ловко, несмотря на размеры и массу. Он же предупреждал, а человек он в высшей степени обязательный, человек слова. Человек да, пробормотал Ромашин. «Скорее, человек нет!» — поправил Аристарх и вышел, подняв руку жестом прощания. «Человек нет!» — тем же тоном произнес Ромашин. «Человек нет! Я тоже был когда-то человеком нет, однако жизнь потребовала свернуть с тропы». С тех пор, как Мальгин перенес подарки Шаламова из его квартиры к себе домой, в гостиной появился устойчивый странный запах. Он не напоминал ни один из земных источников запаха, и Клим дал ему определение – призрачный. Даже трудно уловимый запах обломка сверхструны, утерянного Даниилом в квартире хирурга, можно было сравнить с чем-то, больше всего он напоминал запах лунной пыли, но подарки Шаламова распространяли иные ароматы – ароматы чужих миров, неземных дорог, иных вселенных. Остановившись на пороге, Мальгин принюхался и прислушался – Ничего подозрительного не отметил, прошел в гостиную, решая вопрос. Почему-то его потянуло домой. Вызвал домового. Кузьма, кто-нибудь заходил? Никто не заходил, но звонили двое, отозвался бытовой комп. Какая-то девица и мужчина, не соизволивший включить обратку. Кем именно назвался? Представился как твой друг. Ёкнуло сердце, тревога в душе отдалась в голове судорогой боли. Как давно он звонил? 40 минут назад. Давай, мужчину». Вспыхнувший виом остался пустым, как прозрачная туманная клетка, но голос Марселя к Заранваля спутать с другим было невозможно. Привет, супер. Если хочешь выяснить, где купава, приходи по адресу: Руан, холмы за церковью Сен-Макну, ШАСС номер 3. Тебя будут ждать. Посидев с минуту возле домового, Мальгин шумно выдохнул воздух через нос, подумал: "Поиграться захотели. что ж давай поиграем в ваши игры через полчаса он вышел из такси в живописном осеннем парке возле красивого здания школы спортивного совершенствования Обнял здание В этот час залы и сооружения школы пустовали и лишь в одной из комнат на втором этаже находились люди пять человек с не очень приятным пси запахом. И еще двое прятались где-то неподалеку, скорее всего наблюдатели за входом в школу из антиграва. Мальгин, не оглядываясь, уверенно поднялся по ступенькам центрального входа и сразу направился на второй этаж, где ждали пятеро. Комната оказалась небольшим фехтовальным залом с зеркальными стенами. Одна из стен была увешана холодным оружием — кинжалы, ножи, стилеты, шпаги, сабли, мечи разных исполнений и форм, принадлежавшие разным эпохам и разным народам. По-видимому, это было нечто вроде музея. мальгина уже ждали трое в черном трико со сложенными на груди руками с масками на лицах один русоголовый второй черноволосый а третий бритый наголо оставшиеся двое прятались в соседней комнате судя по эмоциональному фону всех пятерых настроены они были вовсе не на то чтобы сообщить гостю нужные ему сведения ниндзя хмыкнул мальгин чувствуя затылком холодный ток воздуха ктото смотрел ему в спину Клим оглянулся. Видеокамера. Руководитель операции, скорее всего, сам к Заранваль. Среди пятерых его не было. Изволил наблюдать происходящее со стороны. Бритоголовый выступил вперед. Голос его был приятного баритонального оттенка с гортанными нотками. «Мастер, ты так уверен в себе, что прибыл один? Или рация в ухе гарантии безопасности?» Клим спокойно снял сухо уха рации. Спрятал в карман. «Поступок мужчины». Бриттоголовый не издевался, констатировал факт, он был единственным из всех зданий, чья гамма биоизлучений почти не дымила отрицательными чертами психики. Прежде чем вы получите ответ на интересующий вас вопрос, не хотите ли потренироваться, мне сказали, что вы мастер по фехтованию. Мальгин никогда не брал в руки Эфеса шпаги или рукояти меча, и предложение незнакомца застало его врасплох. Трезвый рассудок требовал отказаться от боя, но гордость и самолюбие, а также еще более сильное чувство, злость на себя за первые два, заставили его принять вызов. Бритоголовый понял мимику его лица и повел рукой в сторону стены с оружием. «Выбирайте». Боль, лопнувшей почки темного знания, на мгновение отключила зрение, но зато включила физику озарения, и в следующий момент Мальгин уже уверенно шел к стене. вот это сделал знак и в зал внесли прямой русский меч, заказанный хирургом, а также самурайский меч-катану, узкий, блестящий, хищно-красивый. Бритоголовый, став на колено, взял его, и меч вдруг исчез на секунду, появившись уже над головой мастера. Но как небыстры были его движения, Мальгин заметил и оценил и мастерство самурая, и красоту его позы. Бритоголовый дал понять, что знает древнее искусство владения катаной, заключающийся в малом количестве махов — татикадзе. Но и древнерусские воины владели этим искусством, и все их навыки всплыли сейчас в памяти Мальгина, поднявшись на поверхность из глубин древней родовой памяти. Не без помощи черного человека, вызвавшего стрессовую вспышку. Клим взял с поклоном меч и за секунду сделал семь мгновенных движений, показав защитные приемы спереди, с боков и сзади. Меч, остановившись на последнем взмахе, прикрыл его сверху. Потому как расширились глаза Бритоголового, Клим понял, что противник не ожидал в его лице встретить мастера-фехтовальщика высокого класса. Однако останавливаться было уже поздно. Вызов был принят. «Держись», — успел сказать Харитон, и бой начался. Бой этот состоял из сотен уловок, финтов, обманных движений и намеков на удар, хотя со стороны казалось, что бойцы почти не двигаются, Замерев друг против друга, лишь мечи их выписывают в сложной траектории, но клинки русского меча и самурайской катаны встретились лишь дважды. Первым сделал выпад Бритоголовый, пытаясь пробить двойной блок. Вторым ударил Мальгин, совершив хитрое и сложное движение, после которого меч противника отлетел в угол зала. Бритоголовый замер, потом сорвал вдруг с лица повязку, открыв лицо типичного японца, упал на колено. Сквозь маску равнодушия и безразличия на лице его проступили выражения ярости и восхищения. «Вы победили, мастер!» «О, только Татудзима!» «А мне говорили...» Мальгин опустил меч, но в этот момент двое, до этого безучастно наблюдавшие за поединком, с воплями бросились на него с мечами. Через минуту к ним присоединились еще двое, а потом в зал вошел Марсель Кзаранваль, и в руке у него был не меч, а гипноизлучатель Василиск. Мальгин понял, что в его распоряжении всего несколько секунд. Гзаранваль не станет ждать финала схватки и уложит его в тот момент в какой сочтет нужным и вызовет фазу черного человека. Что случится потом Клим боялся и представить. Бритоголовый собравшийся протестовать против дальнейшего развития событий пятер на одного в результате стал свидетелем самого короткого и немыслимо быстрого боя в течение трех секунд Четверо ниндзя лишились мечей. Двое из них получили при этом переломы кистей. А Марсель Гзаранваль, Василиска, не успев выстрелить в то место, где за мгновение до этого стоял Мальгин. Увидев у лица лезвие меча, Гзаранваль вспотел, а встретив беспощадный взгляд хирурга, понял, что сейчас последует удар. И удар последовал, но Мальгин просто шлепнул красавца фухтелем, что соответствовало пощёчине. Правда, от этого шлепка Гзаранваль очнулся не сразу. «О, тока, Тацудзима!» — прошептал бритоголовой, глядя вслед Мальгину с изумлением и восторгом. И совсем с другими чувствами провожали хирурга взглядами четверо приятелей к Гзаранвалья и еще один зритель, находившийся далеко от этого места. Пока Мальгин возвращался домой, колокотавшие в его душе ненависть и ярость улеглись, вновь всколыхнулась тревога за Купаву и недовольство собой. Он знал, чем кончаются подобные приглашения и мог бы не терять времени, но очень хотелось, очень хотелось да признался со вздохом климсам себе очень уж хотелось показать этим суперменам, кто есть ху в этой ситуации. Жаль вот только, что удовлетворив комплекс неполноценности, он не удосужился выведать у кзорранваля, где купава. Харитон не рискнул вмешаться в монолог хозяина, и мальгин был ему благодарен за это. дома он вымылся окончательно смыв с души и тела пот и злость и скомандовал домовому включить запись второго звонка в стене над глазком виома развернулся световой веер передачи появилось изображение симпатичной голубоглазой девушки на лице которой читались беспокойства и сомнения Мальгин узнал ее это была подруга купавы александра белова шурочка с которой она училась когда то в лицее клим дома ушел по делам что передать не знаю правильно ли я делаю шурочка нервно поправила волосы но к кому еще мне обратиться клим с скупавой что-то творится я звоню ей говорю она какая-то странная заторможенная понимаешь и только я задала ей вопрос как связь прервалась я девушка беспомощно пожала плечиками в общем извини если я напрасно позвони ей может быть с тобой она будет откровенна Девушка продиктовала номер видео, и связь прервалась. «Проверь, что за номер, найди адрес». Пока домовой связывался с нужными службами, Мальгин подкрепился, съел две таблетки вид-мобилизатора, все-таки энергии он потерял много, бросил в сумку МКН выхода на канал Гиппократа, как и любой другой сотрудник института, он мог работать сынком из любой точки земного шара. Две упаковки вид-мобилизатора, флакон адаптогена, инъектор, стимулятор, кардиоусилитель, микрореаниматор и аптечку скорой помощи. Потом вызвал такси. «Дарваза, район Великолсы, массив Умаберг, дом 12, 106», — сообщил домовой адрес Купавы. Мальгин удовлетворенно кивнул. Он вычислил этот адрес еще в квартире Шаламова. Оставалось узнать, кто именно проживает по этому адресу и почему Купава вдруг решила переехать туда.